глава двадцать вивин вставай я ворвалась к подруге без стука порадовалась только что она так и не сняла заклинание доступа в ее комнату по ауре чародейка тихо застонала и натянула одеяло на голову к величий высшая материя сегодня она была одна вив мне нужна твоя помощь я захлопнула дверь и стянула с нее одеяло это очень важно она протерла кулаками глаза тихо выругалась и посмотрела на меня Секунду молчала, а потом ее лицо вытянулось от удивления. «Ты не спала!» – с утверждением произнесла она. «Что случилось?» следующую секунду подруга оказалась на ногах, похлопывая себя по щекам. Рихтон пропал. Известила я ее, уже выдвигая нижний ящик стола и пытаясь отыскать в ее артефактах то, что может мне помочь. «Ты уверена?» Она присела на корточки рядом со мной, одернув короткую соручку. Его ранили там, где мы должны были встретиться. Я перевела на нее взгляд, чувствуя, как дрожат руки. Вот только сейчас не время для паники. Сейчас время для действий. Надо его найти. Помнишь этот артефакт? Я показала ей амулет, который носила, не снимая. Есть еще один? Или что-то похожее? Было. Она деловито отодвинула меня в сторону. Мать Вивьин являлась искусным артефактором. И это оставило печать на ее дочери, которая скупала самые редкие и необычные артефакты. Без надобности. Просто потому, что так ей было комфортнее. Теплее и легче. «Он слабый», — предупредила подруга, протягивая мне небольшую черную капельку на тонком шнурке. «Место не укажет, но скажет, жив ли человек. Проблема только в том, что нужна его вещь». «За этим проблема не станет. Спасибо». Я порывисто обняла подругу. «Подожди». Она вскочила следом. «Я с тобой!» «Поторопись!» Попросила я, отворачиваясь и давая ей возможность одеться. Не знаю, какие боги благословили леди фон Аберг, но надо отдать ей должное. Собралась она за считанные минуты. И уже вскоре мы вдвоем чуть ли не бежали по аллее к дому некроманта. «Лори, если он...» «Даже думать не смей!» Приказала я ей и себе. «Рихтон может быть ранен, захвачен, но не мертв». Вив перевела взгляд на артефакт, который я сжимала в руке, и отвернулась. Но я и без того поняла ее мысли. Ведь если он жив, то магия, заключенная в этот предмет, мне не нужна. В дом Рихтера я влетел ураганом, бежала по лестнице на второй этаж и схватилась за его рубашку, которая так и осталась лежать на неубранной кровати. Поднесла к ней кулон и перестала дышать. Первые секунды ничего не происходило. Капля оставалась черной. Магия не реагировала на вещь романта Но я не позволяла своим мыслям и страхам разгуляться, взять верх Буквально прижала артефакт к рубашке и поджала губы. За спиной раздали шаги Вивьен. Мы вздохнули в унисон, когда капелька пошатнулась и мигнула белым. «Он жив!» — произнесла подруга. «Но вспышка была слишком короткой он в опасности». «Тогда надо его выручать!» Я почувствовала прилив сил «Это должно быть, император. Больше некому. Рихтон у него». «Лори, отдумайся!» Вив поймала меня за плечи и заставила посмотреть себе в глаза. «Если ты сейчас сунешься в драконий замок за фон Логером, то поставишь под удар всю затею...» Ее слова подействовали на меня, как ушат ледяной воды. Воображаемые капли противно скользили по спине, отрезвляя и внушая еще больше страха, чем несколько минут назад. «Но что тогда делать?» Я покачала головой, понимая, что мной руководят сейчас эмоции, а не холодный рассудок. «Он бы не хотел, чтобы ты вот так все сломала!» Вивьен сейчас отвечала за тот самый холодный рассудок, которого мне не хватало. «Сейчас тебе надо отдохнуть!» Произнесла она, а внутри меня все взбунтовалось от этих слов. «На горячую голову ты только наломаешь дров, а ситуация такая, что нужно все обдумать, прежде чем делать!» «Ты точно хочешь быть моей фрейлиной?» С усмешкой уточнила я. «Вот сейчас ты больше походишь на главного советника». Подруга покачала головой. «Лори, тебе правда сейчас нужно отдохнуть. Да, Рихтон в опасности, но ты сама говорила, что он предвидел это». «Ты говорил, что его будут использовать как ценного заложника». Произнесла я одними губами. просив Хэлдона, с которым затевается война. «Горейн вот не видит опасности в том мятеже, что зреет столица». Он знает, но не боится. Смотрит на другие земли. Это его и погубит. Опустив глаза, произнесла я, а потом резко вскинула подбородок и обняла Вив. Спасибо, ты сейчас мне очень помогла. Чем? Она приподняла брови. Ты права, рисковать сейчас нельзя. Или я пойду по пути Анира, который в прошлый раз решил, что его ярости хватит для удара. Нужно все спланировать. арихтан мы его вытащим вместе с Дитом. Это был очень шаткий план, без подтверждения, без уверенности. Я держалась только на вере и той силе, которую только что почувствовала. За все эти дни я была слишком погружена в заботы и дела. И все это время я не чувствовала связи с Адахаром. Да, она была после того, как я ее признала, но только сейчас я ее почувствовала. Прочную, неразрывную связь. Дракон будто был сейчас рядом и поддерживал меня. Я прошла к тем вещам, которые успела спасти от пожара, и достала зеленый кристалл. Подарок Рихтона взамен другого такого же артефакта, который был уничтожен рукой у некроманта. «У меня к тебе будет еще одна просьба», произнесла я, повернувшись к вивен и наткнулась на странный взгляд. Осеклась. «Что?» «Ты другая?» Неожиданно произнесла она. «Тебе что-то изменилось?» «Верно», я криво усмехнулась. Теперь я не только Лоррейн Атрикс, но и Ирис Девальде. И у второй меня будет к тебе просьба. Не просьба, а приказ, поправила меня дочь графа фон Аберга. Папа всегда говорил, что короли не должны просить. Никогда. Нет, Вивьен, это именно просьба. Я мягко улыбнулась подруге. Свяжись со своим отцом. Пусть он соберет всех, кто верен нашему делу в обычном месте. Я буду ждать их там. Чем быстрее, тем лучше. Лори! «Я знаю, что вновь сталкиваю вас с лбами», — призналась я. «Но сейчас мне больше некому обратиться. Дед в темнице, Рихтон там же, а у меня нет ни одной возможности связаться со всеми». «Хорошо», — она коротко кивнула. «Я все сделаю». «Спасибо большое». Я поджала губы и активировала артефакт. Портал открылся передо мной спустя долгую секунду. Я кивнула Вивьен и шагнула в разрыв между мирами. «Дикие земли», Встретили меня холодной ночью, усталость сказывалась, реальность начинала напоминать дикий страшный сон, но сейчас у меня не было времени. «Адахар!» – позвала я дракона, еще пуще ощущает ту цепь, что связала меня с высшей избестией. «Ты мне нужен!» «Я слышу тебя», – ответил друг, а через несколько секунд над головой раздался шум крыльев, и с тьмы прямо передо мной приземлился большой, черный, как сама ночь, дракон, он стал еще больше. «Я чувствую твою боль, Ирис. Что случилось?» А я просто шагнула к Адахару, прислонилась лбом к крылу и раскрыла перед ним свою душу, показывая все без утайки. «Ирис», — прошептал друг. Я чувствовала его поддержку, его тепло. Он делился со мной своими силами, помогая справиться с очередным ударом. «Удерживай меня на ногах». «Твоя подруга права. Нельзя, чтобы твои эмоции разрушили план, который создавался столько лет». Я знаю, знаю то, что я должна быть сильной, не дать врагу победить, но я одна. Ты больше никогда не будешь одна. Отнеси меня к дому, попросила я. Скоро там будут все те, кого я должна убедить выступить раньше срока и сообщить важные новости. Мне нужна поддержка семьи и твоя. Я всегда буду на твоей стороне, Эрис Девальде. Больше он ничего не сказал, отступил в сторону и лег на пузо ночи казался небольшой каменной глыбой, застывшей на пути. «Это большая честь». Выдохнула я и погладила Дахара по боку. А потом схватилась одной рукой за нарост и попыталась найти опору. Дракон подставил под ногу сложенное крыло, приподнял его, когда того потребовалось. Несколько рывков, и вот я сижу на спине между двумя большими шипами. Держусь за один из них, вцепившись пальцами и не веря в то, что все это происходит взаправду. Адахар встаёт, меня покачивает из стороны в сторону. А потом дракон делает два быстрых шага и отталкивается от земли. Песок взлетает вместе с нами, окутывая коконом. Ветер бьёт в лицо, волосы путаются и падают на глаза. Но я боюсь пошевелиться, держусь за шипы на спине бестий, даже вздохнуть не могу. Рывок вверх, рывок вниз. Мы парим над дикими землями, теряемся в ночной тьме, сливаемся с чернильным небом. Это «Так волшебно!» Слова остаются где-то позади, со всеми мыслями и страхами. Но Адахар слышит меня, понимает. «Мне не позволяли много летать в детстве, понимаешь теперь, каково мне было?» Как будто жить без воздуха. Я прикрываю глаза и позволяю чувствам взять верх. Слезы обжигают щеки тут же высыхают. Я наслаждаюсь чувством полета, чувством того, что теперь я не одна, что у меня есть друг» который готов разделить даже такое чудо, как полет. но ну, вскоре это заканчивается, а Дахар начинает снижаться. Впереди виднеется несколько дюн. Я еще не вижу, но знаю, что за ними тот самый оазис с нужным мне домом. Дракон жестко приземляется. Меня выбивает с того места, где я сидела. Цепляюсь за шипы, ломаю ногти и начинаю съезжать по боку бестия. Меня поддерживает крылом, помогает спуститься на песок без травм. «Я буду тут». Голос Адахара раздается в моей голове очень тихо. «Буду ждать». Я киваю, не зная, видит ли он это, а потом разворачиваясь и спешу подняться на Дюну. Замечаю дома и уже бегом направляюсь к нему. Дверь открывается спокойно, хотя я ощущаю защитную магию, которая покрывает это место. Все не «Вы говорили, что когда мне потребуется совет, к вам можно обратиться». Бормочу себе под нос приближаясь к картине в тонкой, позолоченной раме. «Мне этот совет нужен сейчас как никогда». Магия пронзает мой палец, но более я не чувствую. Кровь остается следом на раме и тут же растворяется, пробуждая души семьи Девальде. Первый моргает Джози, ее взгляд становится осмысленным. Вслед за ней поднимает голову король и королева. Мой брат до последнего делает вид, что магия на него не подействовала, а потом усмехается и протягивает мне руку. А я? Я касаюсь картины пальцами, желанием принять его предложение. Мир превращается в яркие пятна из детского калейдоскопа. Голова идет кругом. Но я знаю, все получилось. Лорд Рихтон фон Логер. Некромант долго раздумывал над тем, стоит ли откладывать до следующего дня встречу со студентами, которые устроили поджог. Он понимал, что это важно, но не так, как исполнение просьбы одной принцессы, Рихтона ранила то, что Лорейн желает выйти из Ордена. Ранило и то, что мужчина не смог сдержать свое обещание окончательно защитить ее от обручения с монстром. Сейчас же членство в Ордене не только не давало никаких привилегий, но и не грозило опасностью. Да только Лори решила выйти. Ну что же, Рихтон пусть и не согласен был с этим, все же не видел причин отказывать. Особенно после того, как сам пообещал снять все клятвы в любое время. Сейчас же ему нужно было подготовить место для проведения ритуала. Но на подходе к дому что-то пошло не так. Рихтон не сразу почувствовал чужое присутствие. Шпионы у него на хвосте. Опять. Который раз за эти месяцы, проведенные в Империи? Сотый? Тысячный? Может, даже больше? В этот раз ему опять надо от них избавиться, только требовалось чуть больше времени. Лорд фон Логер отступил, готовясь создать чары но вместо того, чтобы почувствовать себе силу, внезапно получил ощутимый удар под дых. Его магия взбунтовалась, выплескиваясь в мир, опустошая его резерв. «Откат», — слишком поздно понял мужчина. «Но почему сейчас?» Да, он нарушил клятву, данную Лоррейн. Он поклялся, что Горейн Эвот подпишет бумаги. Поклялся в том, в чем не был уверен. Только для того, чтобы вселить уверенность в эту девушку. Рихтон осознанно рисковал. «Но почему откат сработал именно сейчас?» когда ему нужна магия, чтобы скрыть следы. Он здесь. Лорд фон логр ожидал напороться на шпиона, может, парочку. Но вместо этого ему навстречу вышел вооруженный до зубов отряд имперских гвардейцев. Около пятнадцати. Нет, среди них был шпион, его Рихтон знал достаточно хорошо. Один из лучших людей Эвуда, тот, который чаще всего наступал второму принцу Хелдена на пятки, который несколько раз был слишком близко к главной разгадке. Некромант поднял руки, готовясь напасть, но вторая волна отката ударила по нему, вновь лишая сил. Согнувшись пополам, мужчина сплюнул кровью. взять его!» В голосе шпиона колдун уловил удивление. Вряд ли тот ожидал, что выполнить приказ императора будет так легко. Значит, просто совпадение, что клятва решила отомстить именно сейчас. Но легко отдаваться в руки императора Рихтон не собирался. Без предъявления обвинений, без грамоты, то есть полностью нарушая законы. А значит, и лорд фон Логгер не собирался никого жалеть. Сердце шпиона остановилось, стоило ему только сделать шаг вперед. Он упал на колени, схватился за горло и закашлялся собственной кровью. Последней мыслью его было то, что он давно собирался уйти в отставку и отдохнуть. Но упасть телу некромант не позволил. Последние силы он влил в то, чтобы создать умертвие. Не простое покорное тело, а магически одаренную нежить. Гвардейцы ощерились мечами, готовясь разрубить восставшее тело на куски. Да только не тут-то было. Некромант, ослабевший от отката, оставшийся без капли магии, сейчас сделал ход конем. Смог наделить чарами ходячий труп. Бывший шпион молча закатил глаза и вскинул руки. Земля задрожала. Из-под нее высь выстрелили толстые гибкие корни деревьев. Они обвили в коконы двух гвардейцев и резко сжали. Кровь брызнула в стороны. Кровь брызнула в стороны горячими каплями впитываясь в землю и растекаясь палатом собратьев. «Уничтожить умертвие!» — рявкнул капитан. «Взять некроманта живым!» «Даже после такого?» — осклабился он. «Странно. Обычно после такого зрелища. Нас все так сильно ненавидят, что хотят только уничтожить». И лорд фон Логер ни капли не преувеличивал. Некроманте сама по себе не славилась как практическая магия. Теорию мог изучать любой, а вот перейти к делу решались немногие. Работа с трупами всегда опасна и неблагодарна. А когда речь касается высших некромантов, которые в состоянии переиначить тело почившего в мощное магическое оружие... Нет, Рихтон ожидал, что сейчас его попросту изрешить мечами, но да только приказ Горейна Эвуда внушал в сердце воинов больше страха, чем какой-то колдун, подчинивший себе все грани магии смерти. Бой завязался изматывающей кровопролитный. Ряды гвардейцев поредели еще на троих, когда некромант совершил свою первую ошибку. Отправил у мертвия атаковать, а не оставил в глухой защите. Нежить пусть и была защищена от большинства типов магии, стали ее все же ранило Пять ударов, один ранен, еще три. С подрезанными жилами на ногах тело падает на землю. Рихтон теряет контроль и понимать что проиграл. Из-за такого нелепого стечения обстоятельств. Он проиграл. И вот сейчас, когда бой остался позади, когда прошло с того момента несколько часов, он в плену сидит в одиночной камере. Эта часть темницы колдуну неизвестна. Ее нет на картах, которые ему удалось раздобыть. К ней не ведут тайные проходы. Тут никого нет, кроме него. И тишины. Ни пыточных установок, ни охраняющих отрядов, только черный браслет, который защелкнули у него на руке. Такого артефакта Рихтон никогда не видел и первые несколько часов не мог понять, на что он рассчитан, а когда осознал, не поверил. «Да, ты не сможешь колдовать с этим предметом на своей руке», усмехнулся Хаммер де Лавинт, проходя в камеру заложника. «Прекрасная разработка, не так ли?» «И давно у вас есть такое оружие?» «Как бы невзначай поинтересовался фон Логер». «Не очень». Улыбка стала только шире. Он мало испытаний прошел, так что не советую его ломать. Может взорваться. А у нас на второго принца Халдена куда большие планы, чем доставка хладного трупа по частям его безутешному отцу». Рихтон только недоверчиво покачал головой и опустился на длинную деревянную лавку, которая теперь заменяла ему и кресло, и кровать. «Какое занимательное уточнение», произнес он, глядя на герцога снизу вверх хотя самому Хамморту показалось, что заложник смотрит на него с превосходством, и это только сильнее разозлило преемника императора. Что еще мне следует знать? Только то, что тебе тут придется просидеть очень и очень долго. О, но ну ты же будешь развлекать меня беседами, да? Подделай его некромант, или этим займется сам Горейн Эвуд. Слово, где он? На вопросы будешь отвечать ты. «Уверен». Рихтон вытащил из-за пазухи яблоко и надкусил. Хаммарт вздрогнул от хруста и решил, что это будет последний завтрак колдуна. Еду он увидит еще не скоро. А гвардеец, который не проверил внутренние карманы куртки фон Логера, умрет. «Так где Эуд?» Закинув ногу на ногу, поинтересовался мужчина. «Что-то не спешит он проведать такого важного заложника, как я. Поделиться планами, позлорадствовать» вместо него этим занимаешься ты хотя говорят эвууда не видели уже две недели хамар только зубами скрипнуть успел когда некромант хищно усмехнулся он мертв да обыскать его рявкнул разирный герцог он не собирался отвечать на вопросы пленника не желал поддаваться на провокации да только лорд фон логер уже получил ответ на свой вопрос и это его совершенно не обрадовало некромант еще не знал что это весть сотрясет всю империю уже через несколько часов».